Из машины выпрыгнуло четыре человека. Двое из кабины, двое из кузова. Один из них, приостановившись на секунду, размахнулся и швырнул в нашу сторону гранату. Я едва успел крикнуть «Ложись!». Граната взорвалась на тротуаре возле окна полуподвала. Но человек, кинувший гранату, споткнулся. Чертыханов успел выстрелить в него. К нам присоединилось двое бойцов. Петя Куделин и второй, видимо, раненый. Он морщился и тихо вскрикивал от боли. «До батальона дойдешь?» — спросил я красноармейца. Тот кивнул. «Тогда иди, там перевяжут». Чертыханов вбежал во двор, где скрылись бежавшие. Я поспешил за ним. Во дворе было темно и тихо. Прокофий скомандовал кому-то. «Стой!» «Стрелять буду!» — и выстрелил. Завернув за угол сарая, я увидел прямо перед собой человека с круглым лицом, с железным, спрессованным навечно ежиком волос. Он стоял, прислонившись спиной к стене. На меня глядели черные дыры вместо глаз. Он медленно занес руку, должно быть, с гранатой-лимонкой. Чертыханов успел прикладом ударить по его руке, лимонка шлепнулась к ногам, и Прокофий сильным пинком отбросил ее. Она ударилась о дровяной сарайчик и взорвалась. Где-то в глубине следующего двора раздался испуганный крик. «Немцы! Немцы в Москве!» Здоровенная детина с черными дырами вместо глаз привычно выхватил из кармана нож и рванулся ко мне. И тогда я выстрелил в него в упор. Человек протяжный и глухо застонал и грохнулся на землю. — Готов, — отметил Чертыханов. — Возьми у него документы, — сказал я. Чертыханов наклонился над убитым. — Документов целый воз. Подошел Петик, уделен, горячий от возбуждения и в то же время огорченный. «Сбежал, товарищ капитан. Все дворы проходные. Разве найдешь? Не подоспи, вы все удрали бы». «Никуда бы они не удрали, Петя», — успокоил я его. «Не мы, так другие схватили бы». Мы вернулись к грузовику. Чертыханов влез в кузов и развязал брезент, прикрывавший груз. Я встал на скат и тоже заглянул через борт. В кузове аккуратно были уложены штуки мануфактуры, шерстяных и шелковых тканей, банки с консервами, мешки с мукой и сахаром, плетенные корзины с водкой и коньяком. А на самом дне два мешка с тяжелыми четырехугольными предметами. Прокофий развязал мешок Вытащил один такой предмет и сказал. — А напоследок деньги, товарищ капитан. Еще раз посветил фонариком и уточнил. Тридцатки. Только из-под печатной машины. И во втором мешке тоже деньги, но должно быть сотенные. Пачки-то побольше и потяжелее. Вот это хапнули. Вот это работа, товарищ капитан. — Ладно, — сказал я, спрыгивая с колеса. «Завяжи мешки так, как было, дай мне фонарь». Я осветил скаты. Они были прострелены в нескольких местах и изрублены ободами. «Не дотянем, товарищ капитан», — сказал Чертыханов. «Разве на таких колесах доедешь?» «На первой скорости доберемся», — ответил я. «Садись, Петя». Чертыханов, свесившись через борт, заглянул ко мне в кабину. «Товарищ капитан, давайте по пачечке захватим деньжишек-то. Все равно ведь не считанные. Хоть гульнем напоследок вдоволь, как по нотам». Лицо его висело передо мной, лбом к низу желтое, как фонарь. Он прищурясь смотрел на меня, ожидая, что я отвечу. «Бери, если хочешь», — небрежно сказал я. «Хочешь пачку, хочешь две, пожалуйста» желтый фонарь качнулся взлетая вверх да проворчал чертыханов огорошили вы меня своим великодушием лучше бы накричали я рассмеялся мрачно шутишь про кофе чертыханов опять свесился ко мне вот ведь что удивительно товарищ капитан сижу я на деньгах на миллионах от которых столько подлостей и преступлений произошло на земле, из-за которых, в сущности, эти вот бандюги носом в мусорную яму ткнулись. И мне, хоть бы что, сижу как на мешке с картошкой. А вы только представьте, окончится война, вернусь домой на свою калужскую землю, где теперь хозяйничают немцы, и знаю наперед, Ни наркома из меня не выйдет, ни генерала, ни профессора. Буду выращивать хлеб. Буду копеечку к копеечке приклеивать да подсчитывать. И жена появится, надо Богу молить, чтобы кроткой попалась, не нежадная. Сетовать буду, не хватает денжишек А ведь семейка образуется, детишки пойдут, их всех одеть надо, обуть, накормить». И буду я зимними долгими вечерами рассказывать им, детишкам, что, мол, сидел верхом на миллионах и ни одной, что ни на есть завалящей бумажонки не присвоил. Не до того было. Да, жизнь. Трогать будем или ребят позовем. Перетаскаем все на руках я завел мотор включил скорость машина содрогнулась и тронулась с места мотор надсадно выл а обода пересчитывая булыжник гремели и подскакивали сотрясая машину к штабу мы тащились с полчаса чертыханов не выдержал тряски и соскочил на мостовую зашагал вровень с кабины ну ее к черту Такая езда все кишки перепутает, как по нотам. Ни один доктор не разберет, где начало, а где конец. Я завернул за угол на свою улицу. Прокофий забежал вперед машины и взмахнул автоматом. Я тут же выключил скорость. — Ценный груз доставлен по назначению, — сказал Чертыханов, подойдя ко мне. Я отсоединил зажигание и выпрыгнул из кабины. В радиаторе клокотала вода, из-под капота валил пар. Я приказал Чертыханову и Петику Делину забрать из кузова мешки с деньгами и поставить еще одного часового. Вдоль тротуара стояло уже до десятка машин и легковых, и грузовых, укрытых брезентом. Все они были надежно подготовлены Для дальних перегонов В зале возле стеклянной перегородки Стоял браслетов И с необычным для него оживлением Рассказывал о чем-то Лицо его пылало На переносе и на лбу Вспыхивали капельки пота Даже мягкие завитки волос у висков Были влажными Глаза блестели Выражая и удивление И пережитый страх и торжество Он бросился навстречу, когда я вошел, и сжал мне руки выше локтей. — Что сейчас произошло, капитан? — заговорил он, захлебываясь, глотая концы слов. Бойцы, находившиеся здесь, и задержанные внимательно слушали. Мы обходили квартал на Красной Пресне. Я, сержант Мартынов, красноармейцы Середа и Седловатых. Поначалу все было тихо, мирно. Во дворы заглянем, глухо, темно. Одни дежурные у подъезда, да на крышах девчушки, ожидающие налетов, чтобы тушить зажигалки. И вдруг Браслетов даже присел как бы от неожиданности. В одном из переулков к нам подбегает женщина, очень встревоженная, на рукаве повязка, видать дежурная, и говорит. Вон в том пустом доме, что на днях разбомбили, в слуховом окне мелькают огоньки. — Какие огоньки? — спрашиваем. — Какие? — сигнальные, — говорит. В прошлую ночь тоже дежурила и тоже видела эти огоньки. Но тогда она подумала, что это ей просто показалось. Мы поспешили за женщиной. Она провела нас по переулку к тому дому. За ним начинался пустырь, а дальше шли корпуса фабрики. Ждем. И вдруг... Браслетов опять присел, глаза округлились, он оглянулся, точно его подслушивали. И произнес почти шепотом. И вдруг действительно зажглись огни, мигали фонарем. Три раза коротких, один продолжительный. И опять два отрывистых, точно высвечивали по морза Огонь помигал, помигал и погас. Потом через некоторое время опять. Честное слово, вот сержант Мартынов не даст соврать.